«Прозрение. Нельзя ничего сказать о глубине лужи, пока не попадешь в нее. Закон Миллера. Когда события принимают крутой оборот, все смываются. Закон Линча». Итак, реформаторы все эти годы лгали, что иностранные инвестиции привлечь можно». Их ложь нанесла огромный ущерб законным правам и интересам граждан, то есть реформаторы совершили преступление, предусмотренные Уголовным кодексом. Там есть соответствующая статья, та самая, статья 165, хотя и не расстрельная. Интервью Коха, смотрите далее, «Это убийственные свидетельские показания по делу реформаторов. Это очень хорошо». Их уже можно наказывать за уголовные преступления, еще даже не привлекая за государственную измену или что-то подобное, поскольку сейчас, согласно Уголовному кодексу, ничто, кроме шпионажа, государственной изменой не является. Правда, по некоторым косвенным признакам можно сделать вывод, что среди реформаторов чаще встречается все-таки вариант Федорова, И просветление произошло не у всех, а только у тех, у кого есть что просветлять. Так за проведение реформ уже повинился Петр Авен, а вот Ясин и Гайдар держатся как кремень. Причина различного поведения понятна. Авен – шустрый малый. Совсем недолго поработав в правительстве, в 1992 году он обзавелся своим банком, И даже 17 августа его финансово вроде не подкосило, а Гайдар, кроме как раздувать щеки в казенном кабинете, ни на что не пригоден. Как говорят дети, не украсть, ни на стреме постоять. Как уже говорилось, в начале реформ Чубайс рекомендовал друзьям обзаводиться промышленным предприятием. Если бы он был такой умный тогда, как Кох сейчас он бы скорее помог бы им Сибнефть приватизировать, а не Уралмаш. Но неужели реформы в России всего лишь результат заблуждения реформаторов? В отношении некоторых и в какой-то степени – да. Это касается даже некоторых западных, так сказать, практических экономистов. Причина та же, что и у Маркса. Не учли местных условий, и некоторые это даже поняли. Вот, например, даже Джордж Сорос недавно, в 1998 году, предположил, что принцип свободного перемещения капиталов вообще, по его мнению, благотворный, к России неприменим. А ведь вся его финансовая карьера сложилась благодаря использованию этого принципа. Взрывной рост экономик новых промышленных держав Юго-Восточной Азии и Латинской Америки также следствие применения этого принципа. Без принципа свободного перемещения капитала в более выгодные отрасли в западной экономике было бы невозможно то развитие новых революционных технологий, которым гордится и справедливо западный мир. И плоть от плоти западной финансовой системы – удачливый валютный спекулянт. Миллионер Джордж Сорос говорит в 1998 году то, что не всякая оппозиционная газета решится напечатать. Вот парадокс. И это при том, что именно фонд Сороса оплатил написание и выпуск огромного количества экономических трудов и учебников – провозглашающих именно благотворность этого принципа, в котором сам Сорос теперь засомневался. Вряд ли бы он признался в своих сомнениях, если бы был не искренен с самого начала. Похоже, что Сорос и некоторые другие действовали из самых лучших побуждений, веря, что способствует становлению рыночной экономики, которая и приведет Россию к процветанию. Эта ошибка Сороса вследствие распространенного заблуждения, а именно веры в повсеместную применимость некоторых общих принципов. Надо сказать, что все, произошедшее в нашей стране, сильнейший и окончательный довод против современной экономической системы. Сейчас любой народ, не принадлежащий к золотому миллиарду, Видит, что произошло с когда-то второй державой мира, стоило ее народу потерять бдительность. Ведь раньше катастрофы случались все-таки с не очень значительными странами. И крах экономики Боливии, например, поддавшийся в свое время лохотронщикам из валютного фонда, не производил такого впечатления. «Сейчас же, после примера СССР, желающих посоветоваться с этими господами будет меньше. Или точнее, на подкуп коррумпированных правительств валютному фонду придется тратить больше».